Анализ фотографии. Эпиграф. «Это я, Господи!» Из негритянского гимна. «Это я, Господи! Господи, это я! Слева мои товарищи, справа мои друзья, А посередке, Господи, я, самолично я! Неужели, Господи, не признаешь меня?» Господи, дама в белом — это моя жена. Словом своим и делом лучше меня она. Если выйдет решение, что я сошел с пути, пусть ей будет прощение. Ты ее отпусти. Что ты значил, Господи, в длинной моей судьбе? Я тебе не молился, Взмаливался тебе. Я не бил поклоны, Не обидишься, знал, Все-таки, безусловно, Изредка вспоминал. В самый темный угол, Меж фетишей и пугал, Я тебя поместил. Господи, ты простил? Ты прощай мне, Господи, Слаб я, глуп. Нак Ты обещай мне, Господи, не лишать меня благ, Черного т теплого хлеба с жёлтым маслом на нём, И голубого неба с солнечным огнем.